Механик выкрикивает в открытое окно. Пока ты в бойцовском клубе, не имеет значения, сколько денег у тебя на счету в банке. Где ты работаешь, не имеет значения. Есть ли у тебя семья, не имеет значения. Кто ты такой, не имеет значения. Механик выкрикивает в открытое окно. Твоё имя не имеет значения. Обезьянка Страновт на заднем сиденье подхватывает. Твои проблемы не имеют значения. Механик выкрикивает. Твои проблемы не имеют значения. Обезьянка Страновт восклицает.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 Огромные, гигантские, завывают клаксоны на механик устремляется в самую гущу света, звука и шума. Твои ожидания не имеют значения. Никто не подхватывает эту заповедь. Но этот раз уклоняться приходится уже в встречной машине. Ещё одна машина надвигается, мигая дальним светом. Водитель жмёт на сигнал, а механик выкрикивает: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 Всё у тебя внутри тает и растворяется. В такое мгновение ничего не имеет значения. Посмотри на звёзды, и ты пропал. Твоё имущество не имеет значения. Ничего не имеет значения. То, что у тебя дурно пахнет из-за рта, не имеет значения. Снаружи темно, и гудят встречные машины. Тебе мигают в лицо дальним светом. И возможно, тебе уже никогда не придётся ходить на работу. Тебе уже не придётся ходить в парикмахерскую.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 Но механик на этот раз не пытается ее перехватить. Впереди возникают новые и новые огни. Механик поворачивается к трем обезьянкам на заднем сидении. Он говорит им. «Эй, обезьянки-астронавты! Вы видели, как играют в эту игру? Решайся сразу, а то так и умрешь». Справа нас обгоняет машина со стикером на бампере, на котором написано «Я вожу лучше, когда пьян». В газетах писали, что одним прекрасным утром на тысячах машин появились эти стикеры.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 Комитет неповиновения печатает карточки с правилами безопасности, которые вкладываются на самолётах в карманы и на спинках кресел, на которых изображены пассажиры, дерущиеся за кислородные маски в то время, как реактивный лайнер падает на скалы со скоростью тысячи миль в час. Комитеты неповиновения дезинформации соревнуются, кто из них первым разработает вирус, который заставит банкоматы изрыгнуть из себя поток десяти-двадцатидолларовых бумажек.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 Загадывайте желание, да быстрее, говорит он, бросая взгляд в зеркальце на трёх обезьянок-астронавтов на заднем сиденье. От невысиянаs отделяют 5 секунд. Раз, говорит он. Два. Грузовик надвигается на нас словно сверкающая, и ревущая гора. Три. Научиться ездить верхом, доносится с заднего сиденья. Построить дом, говорит другой голос. Сделать татуировку, механик отвечает. Уверуйте в меня, и обретете смерть вечную. Мы опоздали. Механик сворачивает в сторону, и водитель грузовика тоже. Но задние стабилизаторы Корниша цепляются за бампер грузовика. Разумеется, сразу я не понимаю, что произошло. Я вижу огни грузовика, уносящиеся вдаль. Меня швыряет на дверь, а затем на торт и на механика за рулем. Механик вцепляется в рулевое колесо, пытаясь совладать с ним. А свечи на торте гаснут. На какое-то мгновение в обитом теплой черной кожей салоне становится абсолютно темно. И мы все кричим на одной ноте, одним и тем же низким криком, вынеслонце с звуковым сигналом грузовика. Нам некото бежать. Мы не можем ничего сделать, у нас нет выбора. Мы мертвы. Я хочу умереть прямо сейчас. Кто я в сравнении с Тайлером? Я беспомощен. Я глуп. Я только всё время чего-то хочу, всё время за что-то цепляюсь.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 Механик вырывает у нас колесо, чтобы направить нас в квет, а я мечтаю вернуться на встречную полосу. Поехали. Восхитительное чудо смерти, когда ещё мгновение назад ты ходил и говорил, и вот ты уже неодушевлённый предмет. Ничто и даже меньше, холодный, невидимый запах кожи. Мои ремни безопасности обвились вокруг меня словно смирительная рубашка. Я пытаюсь сесть. Ну тут же ударяюсь головой о рулевое колесо. Это очень больно. Моя голова падает на колени к механику. Я лежу вверх и вижу улыбающееся лицо механика и звёздное небо за лобовым стеклом. Все руки и лицо у меня в чём-то липком. Кровь или масляный крем. Механик смотрит на меня и говорит: "С днём рождения". Пахнет дымом. И я вспоминаю про мой торт. «Ты головой чуть не сломал рулевое колесо», — говорит механик. Вот и все, и больше ничего. Ночной воздух, запах дыма, звезды, улыбающийся механик. Моя голова все еще лежит у него на коленях. И вдруг я понимаю, что мне вовсе не хочется поднимать ее. «А где же торт?» — механик отвечает. «На полу». Ночной воздух, а запах дыма все крепчает.